И странно. Ни малейшей жалости не вызвал во мне погибший. Я очень ясно представлял себе его лицо, в котором все было мягко и нежно, как у женщины. Окраска щек, ясность и утренняя свежесть глаз. Бородка. Такая пушистая и нежная, что ею могла бы, кажется, украситься и женщина. Он любил книги, цветы и музыку, боялся всего грубого и писал стихи. Брат, как критик, уверял, что очень хорошие стихи. И со всем, что я знал и помнил, я не мог связать ни этого кричащего воронья, ни кровавой резни, ни смерти. Воронье кричит. И вдруг, на один безумный, несказанно счастливый миг, мне ясно стало, что все это ложь, и никакой войны нет. Нет ни убитых, ни трупов, ни этого ужаса пошатнувшейся беспомощной мысли. Я сплю на спине, и мне грезится страшный сон, как в детстве». и эти молчаливые жуткие комнаты, опустошенные смертью и страхом, и сам я с каким-то диким письмом в руках, брат жив, и все они сидят за чаем, и слышно, как звенит посуда, вороньё кричит. «Нет, это правда! Несчастная земля! Ведь это правда!» Воронье кричит, это не выдумка праздного писаки, ищущего дешевых эффектов, безумца, потерявшего разум. Воронье кричит, где мой брат? Он был кроткий и благородный, и никому не желал зла. Где он? Я вас спрашиваю, проклятые убийцы! Перед всем миром спрашиваю я вас, проклятые убийцы, воронье, сидящие на падали, несчастные, слабоумные звери. Вы звери? За что убили вы моего брата? Если бы у вас было лицо, я дал бы вам пощечину, но у вас нет лица. У вас морда хищного зверя. Вы притворяетесь людьми, но притворяйтесь. перчатками я вижу когти под шляпаю приплюснутый череп зверя за вашей умной речью я слышу потае безумие брицающие ржавыми цепями и всею силою моей скорби моей тоски моих опозоренных мыслей я проклинаю вас несчастные слабоумные звери и